Глава 14. После ухода Инквизитора я снова провалилась в тревожный сон, а когда проснулась, за окном уже стемнело. Черное небо сплошь было усыпано яркими звездами. Луна же, напротив, отчего-то казалась мутной и нереальной, словно из другой вселенной. Но сейчас явления небесных сфер меня интересовали меньше всего. Я снова и снова прокручивала в голове слова Реджина. Это уже не в первый раз, когда Инквизитор говорил загадками. Что он имел в виду, когда предложил подумать, куда делась моя мать? Сначала я думала, что все детство она была со мной, скрываясь под обликом ведьмы. Но нет. По словам того же Инквизитора, меня воспитывала чужая женщина. Конечно, у меня нет оснований ему верить, но все же в этом стоит разобраться. Даже если хоть на секунду предположить, что он сказал правду, то, получается, она меня бросила или погибла, причем явно неестественным путем. Насколько я знала из тех же легенд, Альфорам не страшны были болезни, что нельзя сказать о воздействиях ядов и стали. Но кто мог лишить жизни Альфору, обладающую могущественной магией? В памяти отчетливо всплыли слова Сиери о том, что он уничтожит любого Альфара, вернувшегося в верхний мир. Так что вывод напрашивался только один. «Но ведь это не обязательно так, верно? Возможно, Инквизитор специально сбивает меня с толку и пытается настроить против Сиери. Реджин же чувствует мои эмоции, и то, что я не хочу предавать советника, наверняка для него не секрет». «Да, это все объясняло, но я все равно должна поговорить с Сиери и узнать, причастен он к исчезновению на раме или нет. Но сделать это надо как-то аккуратно, чтобы он ничего не заподозрил. А еще казалось странным, что Урлан так ничего о ней и не спросил, будто его совсем не интересовала судьба на раме. Я приподнялась в постели, собираясь посетить уборную, как услышала звонкий щелчок». К потолку стремился магический светлячок, скудно осветив помещение. Но даже в этом неверном свете я смогла хорошо разглядеть советника, лицо которого больше не скрывала маска. Он вольготно устроился в громадном кресле и, сложив руки домиком, сверлил меня напряженным взглядом. Кстати говоря, еще днем никакой мягкой мебели здесь и в помине не было. Ваша светлость от долгого сна в горле пересохла. Я думал, что вы уже не вернетесь. Наверное, так было бы лучше и для тебя, и для меня, — сухо ответил он. Но, как видишь, я здесь. Что-то случилось? — нахмурилась я. Он был явно не в настроении, и я решила пока отложить разговор о Нараме. Что-то во дворце? Нет, — он качнул головой. Здесь проблемы личного характера. Как бы мне не хотелось узнать причину его плохого настроения, но лезть к нему в душу я не стала. Вместо этого попыталась перевести тему и этим хоть немного отвлечь. «Вы сняли маску? А как же проклятие?» «А проклятие Кир спало», — невесело усмехнулся он. «Знаешь, я долгие годы представлял этот момент, пока, наконец, не смирился со своей участью». А теперь теряюсь в догадках, за что мне такое наказание. Я вас не понимаю. Он вроде радоваться должен, что наконец-то свободен от проклятия, а вместо этого... Это хорошо, что не понимаешь, — глухо сказал он. Поверь, истина тебе не понравится. А теперь, может, расскажешь, чем так заинтересовал Урлана? Только не ври мне. Хватит лжи, Кир. Скажи правду. Он мой отец. Слова дались с трудом. Раньше я даже не подозревала, как сложно говорить правду после того, как долго строишь одну ложь на другой. Но Сиере мое заявление не удивило. По крайней мере, на его лице не дрогнул ни один мускул. Только в глазах заклубилась тьма, и это подсказывало, что он злится. Я боялась, что мое откровение породит еще кучу вопросов. Но, вопреки всему, советник долгое время молчал, не сводя с меня взгляда. Казалось, Сиери ждет объяснений, но и я продолжала молчать. Когда же он заговорил, его голос сквозил безразличием. «Я встретил Реджина, и он сказал, что ты быстро идешь на поправку, поэтому завтра мы вернемся в столицу». Не сказав больше ни слова, он направился к выходу. «Теперь вы жалеете, что спасли меня, верно?» Слова вырвались сами. Просто стало очень обидно от этого равнодушия. Я правда не понимала, что с ним творится, а так хотелось понять. Он остановился и обернулся. Только сейчас я заметила, насколько он выглядит уставшим, а в глазах и вовсе застыла какая-то обреченность. «Нет, не жалею», — отчеканил он. «Видишь ли, судьбу не перепишешь, да я и пытаться не буду». «На самом деле мне плевать, кто ты, Кир, но я не хочу постоянно вытягивать из тебя правду. Ты же не оставляешь выбора, и это злит». «Вы обещали вернуть мне Мину сразу, как только Лой вернется», – произнесла я с нажимом. «Конечно, сейчас не слишком-то подходящее время для требований, но я сильно по ней соскучилась. И, если честно, боялась, что он вдруг передумает». Лой, прежде чем выйти, приказал советник. Верни Киру его артефакт.